Глава шестнадцатая. Караваев. «Нашел?» — выдохнул я, уставившись на сидящего напротив Свердлова, вертящего в пальцах дешевую ручку. Вяземская спрятала своих родственниц, как заправский агент ЦРУ. Дернул губой, теперь уже подполковник. «Слушай, Федор, я вот ищу женщину и девочку и все время мучаюсь вопросом. Зачем?» Ты ведь любить не умеешь, а значит, мстить собрался. Я откинулся на спинку кресла, чувствую себя опустошенным и разбитым. Привычная мне ярость испарилась, исчезла сразу после разговора с матерью. Просто ушла, оставив место только пустоте, надежде и сводящему с ума. «Ожиданию. Эта девочка, моя дочь, вздрогнул от звука собственного голоса, впервые в жизни признавшись постороннему человеку в том, что я подонок и трус. «И ты хочешь отобрать её у матери?» — сузил глаза Свердлов, переломив пополам дурацкую ручку. «Нет!» Оскалился я, задыхаясь в отзвуках забытой уже злости. «Мне нужны они обе, я их...» «Что?» — приподнял бровь мент. «Черт!» — идиотское слащавое слово застряло в моей глотке колючим комом. «Знаешь, Караваев, когда научишься выговаривать простые слова, тогда позвонишь. Иногда артикуляционные упражнения очень хорошо помогают. «Сука! оскаялся я и запустил в закрывшуюся за подполковником дверь тяжелой статуэткой. Я чувствовал себя немощным, и это разрушало похлещем материниной нелюбви и чувства ненужности. Федор Константинович почту я отсортировала. Появилась в кабинете Катерина. Сегодня она меня раздражала особенно. Все важные мейлы оставила в папке входящих. Остальное отправила в спам. И еще. Сегодня пришло письмо обычной почтой. Завизируй его и передай в отдел информации, пусть разбираются. Дернул я узел галстука, сдавивший горло, как чертова удавка. Я думаю, что... Начала было, дура, секретарша. Я оплачу тебе не за то, чтобы ты думала. Рявкнул я. «Тогда я просто выкину послание», — дёрнула плечом мерзавка. «Хотя ваш посетитель настоятельно рекомендовал его вам передать. На вашем месте?» «Ты не на моём месте!» «Боже, что за дура! Уволю к херам эту наглую выскочку, строящую из себя великого спеца!» Секретарша дёрнула плечом и пошла к двери, совсем даже не испугавшись. Моего побагровевшего лица. Конверт остался лежать на краешке стола. Никто не знает, что происходит с мозгом одуревшего от безысходности мужика. Он разжижается, наверное, под воздействием безумного желания обладать тем, что снится ему каждую ночь. А может, просто отключается, не желая мириться с действительностью». Я подхватил пальцами дурацкий пакет и уставился на неровный почерк и миллион марок, гашенных черным иностранным штампом, наклеенных на простую белую бумагу. В детстве я бы душу продал за чертовы целлюлозные прямоугольнички, которые маленький Федя коллекционировал с маниакальным упорством. Перепадало мне новинок мало, правда. Мать Считала блажью мое стремление выделиться хоть чем-то среди сверстников. Я уставился на клочок тетрадного листа в линию, исписанный детскими печатными буквами, и ухватился за угол стола, борясь с головокружением. Обратный адрес, черт! Катерина! Заорал я в селектор. Срочно забронируй мне билеты, да падуи! «Первый рейс за любые деньги и отправь миллион ромашек на адрес, который указан на конверте». «Зайди, мать твою, запиши адрес». «Хорошо, Фёдор Константинович», — ровным голосом ответила секретарша. «Я сидел, обнявшись с косорылым зайцем, когда она зашла в кабинет. Улыбался, как дурак» предвкушении встречи с Люсей и Сонечкой. Да чёрт с ней! И с Глашкой! И выглядел, скорее всего, как имбецил, потому что губы сотрудницы тронула едва заметная улыбка. Но мне было плевать на всё вокруг, кроме бумажного конверта с адресом, лежащего на столе. «Билеты ближайшие только через пять дней». Отрапортовала Катя, глядя на меня с сожалением, как на слюнявого идиота. «Есть с пересадками. Окажетесь в месте назначения на день раньше. Но придется трястись в машине сутки. Считаются целесообразным». «Буду трястись в чем угодно, хоть на мотоцикле, хоть в гондоле воздушного шара», — ревкнул я. «Два дня — это очень много». «Слава богу, шенгенская виза в моём паспорте ещё действует!» «Фёдор Константинович, думаю, два дня вам не сделают погоды, а ехать не пойми с кем на машине по горным дорогам не самое приятное времяпровождение. Даже опасное!» — резонно заметила девушка. «Но у меня начисто снесло шифер. Катя, два дня — это целая жизнь!» Поборов желание обнять заботливую секретаршу, прохрипел я. «Повышаю тебе зарплату вдвое. Когда вылет?» «Вылет через три часа. Аэропорт Домодедово. Цветы будут доставлены сегодня, но где-то через три часа. Такое количество ромашек нужно где-то собрать». Хозяин цветочной лавки, сеньор Рогетти, был очень любезен и обещал сделать все как можно более оперативно. «Деньги я перевела. Отчёт из банка у вас в почте. Билеты электронные. Я приказала подать лимузин ко входу. Пробки в городе небольшие, должны успеть. Трансфер оплатила. Но убейте меня, не понимаю спешки. Она хороша только при ловле блох». «Лимузин не нужно. Он слишком неповоротлив. Сам доберусь. Отправишь водителя забрать машину со стоянки». Я еду делать предложение самой лучшей на свете женщине. Заорал я, как дурак, и бросился к двери, на ходу натягивая пальто. Еще немного, и я буду с моими девочками. Я летел в аэропорт, как оглашенный, не обращая внимания на мокрый асфальт и стоящий стеной дождь, льющий из разверзшихся небес с которым трудно справлялись работающие в полную мощь дворники. Гнал машину на бешеной скорости, сходя с ума от того, что время слишком медленно крутит свои шестеренки. Два дня — это слишком много.